Глава 11. Жировая дегенерация печени. Всю свою жизнь мы едим, чтобы жить. Сложные обстоятельства, смена места жительства, финансовые проблемы, постоянный стресс и ограничение трудоспособности могут помешать нам есть максимально здоровую пищу. съем -ка я этот пончик, думаете вы, потому что весь день носитесь туда-сюда, пытаясь уложиться в жесткий график, и у вас просто нет времени на поиски других вариантов. Возьму себе кусочек пиццы, решаете вы, потому что это проще всего. Бублик с творожным сыром, круассан со сливочным маслом, мороженое на закуску, курицу с пармезаном в ресторане, хот-дог на улице и ребрышки барбекю в гостях у друга, жареные куриные крылышки и креветки с рисом, кусок шоколадного пирога, яичница, ломтик бекона, немного тут, немного там. Мы едим такую пищу, когда жизнь ускоряется бешеными темпами, а нам за ней надо успеть. Мы так питаемся, чтобы выжить и чтобы почувствовать себя счастливыми. То, с чем мы сталкиваемся в современном мире, невозможно перенести без душевных переживаний, так что вполне понятно, почему мы отдаем предпочтение пище, которая приносит нам радость и позволяет ощутить себя частью компании. А что, если выбирать еду более осознанно? Что, если начать чуть меньше следовать привычкам и чуть больше заботиться о себе? Что будет, если мы поменяем пищевые привычки и сядем на модную диету, которая кажется нам невероятно здоровой? Реже покупать пиццу, круассаны и мороженое, выбирать более тонкие куски мяса и исключить зерновые и продукты, прошедшие технологическую обработку. Разве это не здоровое питание? Если честно, то недостаточно здоровое, если наша цель – избежать жировой дегенерации печени. Если бы печень могла выбирать, она сделала бы другой выбор. Через этот орган нашего тела проходит очень много крови, которая нуждается в очистке, обработке, уходе, фильтрации, проверке, измерении, взвешивании, декодировании и даже опознании, иными словами, во всех двух тысячах функций печени. И тут решающее значение имеет то, насколько густая ваша кровь. Именно от этого зависит, разовьется ли у вас жировая дегенерация печени или предшествующее ей состояние, и если да, то как быстро. Живая и дышащая. Почему густота крови так важна? Потому что чем кровь гуще, тем меньше в ней кислорода. А чем меньше в крови кислорода, тем больше проблем у печени с дыханием. Да, ваша печень дышит, и ее можно даже изобразить как дополнительный набор легких. Еще печень можно представить в виде морского ежа, живущего на дне океана и добывающего кислород из морской воды. Если в густой крови содержится много токсичных частиц, это еще сильнее затрудняет дыхание печени. В результате ее жизненная сила слабеет. Вам бы понравилось, если бы воздух вокруг вас был очень грязным и в нем висел дым и смог. Если бы кто-то шел перед вами и смолил сигарету, а из-за лесного пожара рядом с вашим домом в воздухе было полно копоти. Для чувствительных людей или астматиков качество воздуха решает все. А в жаркий и влажный день, когда дышать особенно тяжело, или если ваш офис – это душная комната, пропитанная неприятным запахом, качество воздуха скажется не только на человеке с чувствительными легкими, но и на полностью здоровых людях. Грязный воздух – это аналогия нагрузки, которая возникает из-за загустения крови. Когда в крови повышается содержание жира, это становится проблемой. Определение норм содержания жира в крови не заботит ни исследователей, ни врачей, ни диетологов, ни специалистов по вопросам питания, и это серьезная их оплошность. Сейчас уровень жира невозможно измерить точно. Можно встать на весы и измерить массу своего тела или позволить проколоть себе кожу, чтобы узнать процентное содержание жира в теле, или сделать анализ на три глицериды и холестерин. Можно сделать полное обследование, нагрузочный тест, основные жизненные показатели, масса тела, частота сердечных сокращений, аускультация, клинический анализ крови и получить хорошие результаты. Но уровень содержания в крови жира при этом будет высоким, и вы об этом не узнаете. Ученым нужно разработать простой анализ крови, который быстро определит уровень жира в крови, что-то вроде экспресс-теста для определения уровня сахара в крови, знакомый каждому диабетику. Он должен стать частью любого медицинского осмотра, чтобы врач мог сказать «Так, а что вы ели в последний раз?» Уровень жира в вашей крови просто зашкаливает. При таких значениях у вас через 10 лет разовьется жировая дегенерация печени, подагра или заболевание сердца, а то и случится инфаркт. Предположим, Ноа пришел на плановый осмотр. Идеальный врач бы спросил его «Итак, Ноа, что вы ели вчера на ужин?» «Я поужинал в ресторане, где заказал курятину с брокколи. А что было вчера на обед? Клубный сэндвич с индейкой на безглютеновом хлебе. А на завтрак? Два яйца с беконом. Поджаренный хлеб я есть не стал. Хотел устроить себе безуглеводный завтрак». Врач наклонился бы вперед. но это здорово, что вы отказались от поджаренного хлеба. Вам нужно следить за количеством жира в своем рационе». Анализ крови показывает высокое содержание жира, и перечень съеденных вами блюд говорит о том, что он так и останется высоким. Это закончится тем, что вашей печени перестанет хватать кислорода, из-за чего могут развиться разные заболевания, в том числе и тяжелые. Откажитесь от продуктов из пшеничной муки, а также разнообразьте свой рацион фруктами, другими полезными углеводами, овощами и листовой зеленью. Вот как должна работать медицина на планете Земля. Нам твердят, что мы должны держаться подальше от сахара и углеводов, даже если для этого нам придется исключить из рациона ценнейшие фрукты. К сожалению, обвинение сахара в том, что он приводит к жировой дегенерации печени, большая медицинская ошибка. Она возникла из-за того, что мы никогда не употребляем сахар сам по себе. Мы всегда съедаем его вместе или сразу после жиров, и практически всегда это нездоровые жиры, которые и вызывают проблемы со здоровьем. Проблема жир, а не сахар. Никто не поедает горстями чистый сахар. Его мешают с кофе и сливками. Его добавляют в пироги, печенье и булочки. Он присутствует и в соусе для барбекю, которым сдабривают свинину. Его едят в виде сладостей после жирной пищи, например, леденцовых тросточек на рождественском обеде. Отказ признавать тот факт, что мы всегда едим сахар вместе с жирами, яркий пример зашоренности как традиционной, так и нетрадиционной медицины. Их туннельное зрение позволяет им видеть только сахар и делает теорию законом. Роли сахара и жира в развитии жировой дегенерации печени распределяются примерно так. Предположим, что вы, Сахар, едете в машине вместе с подругой, жиром. Она подъезжает к банку, внезапно вытаскивает пистолет и вбегает внутрь. На какой-то миг вы остолбенеете, но потом к вам вернется способность соображать. Вы запрыгнете на водительское сиденье, и как только ваша подруга прибежит назад с мешком денег, нажмете на газ. Когда на место преступления прибудет полиция, они увидят за рулем уезжающие машины вас, и именно вас обвинят в ограблении, как будто вашей подруги с вами и рядом не было. Кому охота сидеть за решеткой за преступление, которого он не планировал и не совершал? Точно так же не стоит винить сахар за то, что он вызывает жировую дегенерацию печени. Гуще воды Печень потому так остро ощущает нехватку кислорода, что кровь, поступающая из пищеварительной системы, уже бедна им. Процентное содержание кислорода в крови, которая поступает в печень, зависит от того, чем и когда человек питается, как долго придерживается своего рациона, как много токсичных веществ в его крови, а также от времени суток и дня недели. Все эти факторы не зависят друг от друга. Большую часть крови, проходящей через воротную вену печени, нужно фильтровать и перерабатывать, поскольку в ней полно токсинов, болезнетворных микроорганизмов, лекарственных препаратов, микроэлементов, витаминов, ферментов, аминокислот, антиоксидантов и других фитохимических соединений, жиров и питательных веществ. У многих людей количество токсинов на входе высоко, и это усложняет работу печени. Зачастую это сочетается с низким уровнем питательных веществ, что снова играет против нас. Однако на два эти фактора можно повлиять, если, конечно, кровь достаточно жидкая. И снова, высокий уровень жира в крови выводит печень из строя. Жир сгущает кровь, содержание воды в ней снижается, и человек много лет живет с хроническим обезвоживанием. Представьте себе, что один человек может пить воду из любого источника, а другому доступна только чашка кофе, банка газировки, энергетический напиток, вино, пиво и чай, содержащий кофеин. Когда человек не пьет воду или свежевыжатый сок, степень его обезвоживания становится еще тяжелее, и кровь загустевает еще сильнее. Это приводит к инсультам, инфарктам, поражению почек, повышению кровяного давления и уровня холестерина, адреналиновой усталости, а также симптомам поражения центральной нервной системы и ухудшению имеющихся патологических состояний. Давайте разберемся, как обезвоживание сказывается на центральной нервной системе. Предположим, вы столкнулись с синдромом хронической усталости, покалыванием и онемением конечностей, болями, проблемами с равновесием, головокружениями, синдромом беспокойных ног, тревожностью или депрессией. Все эти симптомы могут усиливаться из-за высокого уровня жира в крови и низкого кислорода. Тоже относятся и к любым аутоиммунным заболеваниям, потому что их возбудители прекрасно себя чувствуют, растут, размножаются и расширяют территорию своего обитания за счет высокого содержания жира в крови. Парадоксально, но облегчить симптомы можно, если сесть на низкоуглеводную диету с повышенным содержанием жира, поскольку так вы исключите из рациона глютен, молочные продукты и полуфабрикаты, которые служат питательной средой для болезнетворных микроорганизмов. Но это полумера, и пока врачи советуют пациентам с аутоиммунными заболеваниями диету с повышенным содержанием жиров и пониженным содержанием углеводов, надеясь, что организм перестанет атаковать самого себя, повышенный уровень жира в крови помогает оставшимся незамеченными вирусам и бактериям активнее размножаться. А это значит, что состояние больных волчанкой, аутоиммунным тиреоидитом и ревматоидным артритом вскоре снова ухудшится. На самом деле, при жировой дегенерации печени возбудитель заболевания находится внутри нее, из-за чего она становится дряблой, а высокий уровень жира в крови усугубляет ситуацию, так как уменьшает количество кислорода. Из-за такой ситуации печень быстро стареет, а вместе с ней и вы. Пока диетологи будут советовать есть жиры в качестве основного источника калорий, нагрузка на печень будет расти, приводя к недиагностируемой жировой дегенерации печени, независимо от того, занимается ли человек спортом и следит ли за своим здоровьем. Жировая дегенерация печени или состояние, предшествующее ей, не зависит от веса и физических нагрузок. Важны вещества, которые попадают в печень, и то, насколько интенсивно ей приходится защищать поджелудочную железу, сердце, мозг, и весь организм. Жертвы во имя выживания. Наша печень знает, что мы едим. А вот желудок нет, так как он не обладает собственным разумом. Это просто мешок, который получает приказы от мозга посредством блуждающего нерва и множества других, более мелких нервных окончаний. Желудок – важный инструмент, который пользуется большим уважением у печени и поджелудочной железы, и они относятся к нему куда добрее, чем мы сами. И тем не менее, желудок – не слишком умный орган, да и не должен быть таким. Если бы он был умным, он бы наказывал нас каждый раз, когда мы едим то, что есть, не должны. Это было бы даже хорошо. Он посылал бы нам предупреждение о каждом кусочке нездоровой пищи и вознаграждал за каждый съеденный полезный продукт. Но мы получили свободу выбора, и желудок вынужден нам эту свободу предоставлять. Если печень и поджелудочная железа несут ответственность за работу организма, то задача желудка — отпустить нас в свободное плавание, потому что мир очень сложен. Далеко не все жители планеты могут выбирать, что есть. Кто-то живет в неблагополучной стране, а у кого-то нет денег. Поэтому желудок не наказывает нас. Он выступает буфером, защищая нас, а печень и поджелудочная железа заботятся о нас так же, как ремесленник заботится об инструментах в своей мастерской. Когда к нам в рот попадают жиры, печень немедленно начинает выделять желчь, чтобы расщепить их как можно быстрее. Она не может позволить им загустить кровь. И разложить жиры нужно прежде, чем кровь доберется до печени. Если она ощущает, что содержание жира в пище высоко, желчь вырабатывается максимально интенсивно. Если такое происходит слишком часто, печень слабеет и уже не может работать так же хорошо, как раньше. В результате неконтролируемый и нерасщепленный жир постоянно поступает в печень, и она захватывает их, поскольку сделает все, чтобы защитить поджелудочную железу. Вот почему печень первой начинает страдать от жировой дегенерации. Даже если у человека нет проблем с весом, которые можно обнаружить в зеркале или по цифре на весах, на печени человека образуется запасное колесо, жировой пояс. Термин употребляется в отношении абдоминального ожирения или верхушка от кекса. Когда печень жиреет, страдает поджелудочная железа, повышается риск развития панкреатита, и на его лечение уходит больше времени. Многие живут с хроническими проблемами поджелудочной железы. Не только диабетом, но и воспалением, и даже не знают об этом. Чтобы как можно быстрее вылечиться и в полной мере восстановить все функции поджелудочной железы, нужно привести в порядок печень. Годами захватывая жиры, печень все больше ослабевает, теряет способность к расщеплению, становится дряблой и в итоге начинает отказывать. Она больше не может извлекать питательные вещества из крови, и многие из них так и остаются в непереработанном жире. Токсинов в самой печени и вокруг нее становится очень много. Печень попадает в жировую тюрьму, постепенно развивается состояние, близкое к жировой дегенерации печени, а потом и сама дегенерация. Этой участи можно избежать и даже обратить процесс вспять, если снизить потребление жиров, что укрепит печень и нормализует выделение желчи. Вы получите второй шанс, поскольку обновленная желчь сможет расщепить жиры и освободить вас. В этом вам помогут некоторые лечебные травы и продукты, например, имбирь. Подробнее в 37 главе. Если этого не сделать, то кровь загустеет, желчь почти перестанет выделяться, жиры расщеплять станет нечем, и они хлынут в печень через воротную вену. Если печень не сможет отфильтровать весь жир, поступающий через воротную вену, он отправится в сердце и вернется оттуда через печеночную артерию, как снежная лавина в Альпах. Химические функции вашей печени окажутся заблокированными, Когда лавина пройдет, одни лыжники выберутся из-под снега и уедут от опасности подальше, а другие останутся без помощи и замерзнут. Печень будет сражаться за свои самые важные функции и выделять всевозможные химические вещества, чтобы вас спасти. Однако все функции ей спасти не удастся, и она будет вынуждена чем-то пожертвовать. Одной из таких жертв в вашей печени может стать ваш оптимальный вес.